В прошлом году мне посчастливилось двумя выстрелами убить девять куропаток. А вы, наверное, в яйца стреляли, угадал? Да! Ученый-исследователь, оторвавшись от микроскопа, уныло спрашивает коллег. Господа, никто не знает антонима к слову Эврика.